Магия как объект исследования Магия – наследие древних цивилизаций. Обычно она сопоставляется с двумя терминами – наследие и искусство. Термин «наследие» обозначает систему знаний, а искусство говорит о том, что овладение магией требует не заучивания фактов, а определенного таланта и практики. Магия в качестве системы знаний была создана древними цивилизациями, обладавшими высокими технологиями и возможностью исследовать планетарное сознание Земли во взаимодействии с сознанием человека. Тогда же исследовали излучение человеческого тела, тонкие тела и особые точки, чакры, расположенные на этих невещественных телах. Существовавшая в те времена аппаратура позволяла отследить влияние сознания людей разных социальных групп на внешний мир. Исследование Каст. Известны как минимум три цивилизации, создавшие магические системы. Первая и древнейшая из этих цивилизаций — лемурийцы, коренная цивилизация Земли. О ней известно мало. Предполагают, что существовала целая цепочка коренных цивилизаций Земли, пишут о сорока. Самые древние артефакты искусственного происхождения имеют возраст около трех миллиардов лет. Это стеклянные сферы, найденные на территории ЮАР в глубокой шахте за стеной из каменных блоков. На момент прихода на землю йотунов около ста тысяч лет назад эта цивилизация находилась уже в стадии упадка. Тем не менее магия у лемурийцев была весьма развита. Именно наличие магов заставило йотунов отказаться от полетов Виман на Землю и добычи полезных ископаемых непосредственно с борта этих летательных аппаратов. Лемурийские колдуны достаточно успешно выводили из строя сложные механизмы. Маги просто воздействовали своим сознанием в пределах видимости. Этот вид магии известен в настоящее время как Вуду или афробразильская магия. Известно, что магия Вуду, появившаяся в XVII веке на Гаити, — объединила магические традиции американских индейцев и африканских рабов. Суть Вуду сводится к возможности взаимодействия человеческого сознания с духами, существами, которые не имеют физического тела и обладают возможностью вселения в тела людей. Колдуны, брухо в индейской традиции, бокоры в африканской, предоставляют духам свои тела в качестве жилища и договариваются о взаимодействии. Дух, подвластный колдуну, может подчинить себе сознание обычного человека или даже вселиться в мертвое тело. Колдуны Вуду умеют также выделять свое сознание из физического тела и функционировать в качестве ментального, духовного тела. В качестве источников энергии колдуны Вуду используют намоленные изображения своих богов, представляющих различные качества энергии. Второй вид магии связан с цивилизацией Асуров, Атлантов, и базируется на использовании энергии планетарного сознания – дерева Сефирот. Здесь применяется фонетический алфавит и язык Иврит. Изначально у Асуров, вероятно, были руны, аналогичные рунам Двергов и Альвов. Возможно, именно на основе рун были созданы буквы Иврита. Судя по начертанию, эти буквы ближе к рунам Двергов – Возможно, руны асуров были связаны с генами и использовали их энергию. Основная магическая схема, которую применяют асуры, — это дерево сифирот, являющееся примитивным, упрощенным изображением сознания планеты. Эта схема содержит в себе два вида элементов — сифиры и каналы. Сифиры соответствуют центрам мозга планеты, а каналы являются проводящими энергию путями — Можно сказать, что сефиры подобны монохромным узкополосным лазерам, а каналы находятся в частотном диапазоне от одной сефиры до другой. Есть специальные таблицы, арканы, для настройки сознания на каналы, 22 канала. Каждому каналу соответствует буква иврита, фонема и числовое значение. Аркан включает в себя число, картинку и девиз. Карты Таро включают в себя 22 настроечных таблицы, большие арканы, и еще 56 карт малых арканов, настройка на магические практики. Эти малые арканы сгруппированы по 14 карт в 4 масти, стихии, и представляют собой последовательность практик, направленных на развитие магических способностей. При этом масти, мечи, чаши, жезлы, динарии представляют собой возможные пути развития – Три специализации при этом выглядят следующим образом. Огонь, мечи и воздух, жезлы, связаны с боевой магией. Работа с социумом всегда направлена из настоящего в будущее. Вода, чаши и земля, динарии, связаны с целительством, так как целители всегда имеют дело с изменениями структуры. Земля, динарии, которые уже произошли, вода, чаши. Магия волшебников связана с изменением структуры артефакта земля динари, который про происходит в настоящем времени: огонь мечи. Этот вид магии можно отписать как произнесение неких слов, заклинаний определенным человеком, каста магов, находящимся в определенном состоянии, позиция точки сборки. Заклинания включают в себя названия объектов, истинные имена, произнесенные на языке и иврит понятном планетарному сознанию системе. Само заклинание представляет собой фразу, в которой мы описываем некие действия с объектами. Если язык любой используют люди первых трех каст, то он служит средством коммуникации. Если маг первого уровня точка сборки находится в области анахата чакры, беседует с системой, слушает систему, то получает информацию о состоянии объекта, имя которого назвал. Если маг второго уровня точка сборки находится в области вишудха чакры, беседует с системой и называет имя живого существа или какого-либо сложного процесса, то может указать системе, что должно произойти с этим объектом или процессом. Маг третьего уровня, точка сборки в области аджна-чакры, может распространить свое воздействие на неживую материю, причем на различные уровни, молекулярный атомарный уровень элементарных частиц. Маг четвертого уровня, точка сборки в области сахасрара-чакры, обладает властью над определенной сферой в соответствии со специализацией объектов и процессов в системе Земли. Есть несколько языков, обладающих магическими свойствами, которые понимает система. Это связано с существованием в прошлом планетарных цивилизаций, миф о Вавилонской башне, в период функционирования которых на планете был один единый язык – Известно, по крайней мере, три таких языка – иврит, язык асуров, санскрит, язык ванов, латынь и язык Римской империи. Языки более раннего периода, связанные с цивилизацией Лемурии, цивилизация альмеков, нам неизвестны. Каждая ментальная чакра, определяющая уровень сознания, имеет собственный способ кодирования информации. На анахате – это ощущение, на вишудхе – слова, на аджне – зрительные образы, на сахасраре – символы. Это означает, что маги первого уровня получают не картинку, а лишь какие-то большей частью тактильные ощущения от энергетики живых организмов. Для точной диагностики им нужно наработать библиотеку ощущений, чтобы знать, какие ощущения чему соответствуют. Маги второго уровня работают со словами и текстами. Это означает, что при диагностике они получают слова. Эти слова маги сопоставляют со зрительными образами из собственной библиотеки образов. то есть видят образы, взятые из собственного сознания, соответствующие внешней информации. Маги третьего уровня работают со зрительными образами, то есть напрямую видят энергии. Активное воздействие эти маги оказывают также в системе зрительных образов. Маги четвертого уровня работают в режиме прямого знания. Они сразу знают, их сознание также сразу оказывает воздействие на мир. Третий вид магии связан с расой ванов. Он завязан на рунический алфавит футарк. Изначальный язык ванов, видимо, санскрит. Руны футарка разбиты на 8 аттов по три руны. Каждый ад имеет собственное название, которое указывает на применение рун, входящих в него. Эти двадцать четыре руны, составляющие ряд футарка, имеют начертание, созданное по одинаковому принципу. Этот алфавит, так же как и иврит, реконструирован современными исследователями, он создан на основе каменных бракетов – больших камней с руническими надписями. Судя по надписям, эти камни имели магическое назначение, несли на себе заклинания. Связав руны с индийской магической традицией, йогой, мы предположили их прямую связь и наличие у каждой руны дополнительной составляющей помимо фонемы. Она была известна для каждой руны и исходила из ее названия – которая, исходя из йогической традиции, могла быть асаной, позой и мудрой, жестом. Поэтому руна, янтра-рисунок, оказывается связанной с фонемой мантрой, позой, асаной и мудрый жестом. Исследовав память союзников у людей, которые в прошлых воплощениях были связаны именно с рунической традицией, мы нашли подтверждение тому, что магические жесты, упомянутые во многих источниках, опираются именно на эту традицию. В литературе описан процесс изготовления рун в виде деревянных табличек, использовавшихся при гадании. Однако в качестве элемента воздействия описаны и магические жесты. Для нас и еще нескольких авторов стало очевидно, что эти вещи связаны между собой. Кроме того, начертание римских цифр также оказалось связанным с рунами «Футарка». Исходя из традиции иврита, где число и буква обозначались одним символом, можно предположить, что и римские цифры, возможно, изначально имели не только цифровое значение. Во время существования оккультного Третьего Рейха нацистские исследователи пытались реанимировать руническую систему футарка и даже сделать его основным алфавитом. В тот период рунам придавалось магическое значение, при этом нацисты явно искали связи с тибетской традицией и санскритом в качестве «проязыка ариев». Нацисты проводили генетические и антропологические исследования, направленные, по-видимому, на выявление носителей ваннского генома и выделение чистых линий носителей специализации семей Ариев. Каждую руну футарка можно, по-видимому, рассматривать как некую машину, которая использует энергию ванского генома, создающего канал связи с Марсом, и производит некую особую работу – Поскольку эти руны, видимо, завязаны на планету Марс и ее обитателей Йотунов, то применение рун в каком-либо месте на Земле другой планете приводит к изменению договора картины мира и возникновению нового договора, нового порядка. Естественно, что Земля в качестве организма, обладающего инерцией, должна сопротивляться иному влиянию так же, как и организм сопротивляется распространению инфекции – Уничтожение цивилизации Иванов и впоследствии нацистского рейха можно рассмотреть в качестве закономерной реакции организма Земли. С другой стороны, цивилизации Двергов, Альвов и Асуров видоизменились сами и адаптировались к местным условиям, поэтому и дожили до настоящего времени. Магия как таковая Под магией мы понимаем прежде всего некую технологию, позволяющую человеку воздействовать на мир непосредственно своим сознанием. Если рассмотреть сознание человека в качестве устройства, прибора для работы с информацией, то в случае информационной природы мира, картина мира, принятая в магии, можно предположить, что сознание человека может мир каким-то образом преобразовывать. Идея информационной невещественной природы мира исходит из довольно простой цепочки рассуждений. Первое. Исследуя материальные твердые и непроницаемые объекты, мы обнаруживаем, что они состоят из молекул, между которыми есть расстояние, довольно значительное, если сравнивать с размерами самих молекул. Второе. Исследуя молекулы как материальные объекты, мы обнаруживаем атомы, из которых они состоят. При этом расстояние между атомами в сравнении с их размерами очень велики. Третье. Исследуя атомы как вещественные и материальные объекты, мы находим ядро, состоящее из тяжелых частиц, протонов и нейтронов, и электронов, летающих по орбитам, подобно планетам вокруг Солнца. При изучении этой модели мы приходим к масштабам в сравнении с размерами электронов, аналогичным расстоянию от Солнца до планет Солнечной системы. Четвертое. Если же рассматривать электрон, самую маленькую из известных элементарных частиц, то он начинает демонстрировать свойства волны, энергии, причем его энергия распределяется в пространстве электронное облако. То есть мы имеем дело с неравномерным распределением энергии в пространстве, определением информации. Таким образом, вместо материи и вещества мы в итоге получаем просто информацию о распределении энергии в пространстве. Вместо бублика мы получили дырку от него – Что касается непроницаемости, твердости вещества, то она является следствием электрических сил отталкивания. Отсюда информационная модель мира, построенная по аналогии с текстом или компьютерной моделью, имеет право на существование. Если рассмотреть мир как некий текст, написанный автором, творцом, то магов можно рассмотреть как редакторов, имеющих право на редактирование, изменение текста – В зависимости от уровня маг из читателя, первый уровень, превращается в редактора, имеющего право на редактирование описаний живых организмов. Это происходит по мере возрастания уровня полномочий, редактирования описания неживых объектов. Маги – это четвертая каста или просто один из этапов в эволюции сознания человека. То есть магические способности – не уникальный дар или случайная мутация – а закономерные признаки, появляющиеся в сознании человека на определенном этапе эволюции личности. В ходе эволюции сознания человек проходит определенные стадии, подобные тем, какие зародыш претерпевает в утробе матери на всех этапах развития тела. Таким образом, наличие или отсутствие у человека магических способностей показывает его текущую позицию в эволюции сознания – касту. Существует также магия, как система знаний, разработанная высокоразвитыми цивилизациями прошлого. Эта система включает в себя следующие позиции. первое Описание естественного процесса эволюции сознания с классификацией каст и их признаков. Описываются умения, присущие каждой касте. второе Описываются методы ускорения эволюции и сознания личности техногенными методами «машины-инкубатор». Третье – описывается подробная эволюция сознания четвертой касты, магов, и их возможности на каждом уровне. Четвертое – описываются приборы, артефакты, которые могут использовать маги для усиления своих способностей, ментальные усилители. Пятое – описываются приборы, регистрирующие информацию, идущую от сознания мага, ментоскопы. Шестое. Описываются технологии, основанные на способностях магов, в том числе и машина, материализатор мысли форм, включая технологию создания постоянных грузовых порталов, предназначенных для перемещения материальных объектов между точками в пространстве. Седьмое. Описывается Земля в качестве места прохождения, эволюции различных видов существ. Нечеловеческие линии эволюции, негуманоиды в магии называются «доменами», объемами для хранения информации. «Даймонами» или «демонами». Некоторые виды демонов к человеку относятся так же, как и он к животным. К тому же они практикуют людоедство. Восьмое. Описывается мир духов, неоргаников, то есть существ, которые не имеют организма или материального тела. К этому же классу относятся и монады человека, обладающие способностью формировать плотные тела. Здесь же описываются олли, коллективные сознания видов растений, и тотемы, коллективные сознания видов животных. Девятое. Описывается мир магонии или мир богов, высший уровень сознания существ Земли. Магония позиционируется в качестве уровня формирования системы управления планетой. Уровень демиургов – магов четвертого уровня. Десятое. Описывается уровень странников, магов пятого уровня, уходящих с планеты. Одиннадцатое. Есть система знаний, возникших в период, наступивший после гибели высокоразвитых техногенных цивилизаций. В этот период разрабатывались психотехнологии, направленные на развитие магических способностей, а также на активизацию памяти о прошлых воплощениях данной личности. Помимо знаний, оставшихся после гибели древних цивилизаций, магия включает в себя систему упражнений, разработанных в период наступивший после гибели древних цивилизаций, имевших аппаратуру и знания для создания и развития магов. Эти упражнения описаны в «Малых арканах Таро». 56 малых арканов разбиты на четыре масти – мечи, чаши, динарии, жезлы. Эти четыре масти можно рассмотреть в качестве четвертого клана или школы. В каждой школе, связанной с обучением магии, можно выделить 14 ступеней или этапов обучения. При этом девять ступеней с двоек по десятке соответствуют работе в физическом мире, а 5 ступеней от валетов до тузов связаны с работой в магонии – Помимо стихийных кланов, объединяющих школы связанных с одной стихией мастью, есть еще и различные магические традиции. Например, индийская традиция, возникшая после гибели арийской цивилизации, еврейская традиция, оставшаяся после гибели Атлантиды, афробразильская традиция, связанная с Лемурией. Кроме того, есть разделение на северную традицию – руны, западную – каббала и южную – вуду. То есть в эзотерической традиции, тайной или внутренней, есть достаточно много разных направлений. Есть различные тайные эзотерические общества, преследующие различные цели. Условно их можно разделить на два типа – ложи Востока и ложи Запада. Ложи Востока, Солнце встает на Востоке, активно работают с социумом и строят на Земле развитую высокотехнологичную единую цивилизацию, глобализация и объединение стран в единое государство. Ложи Запада, Солнце заканчивает свой дневной путь на Западе, работают над созданием совершенной личности, пытаются получить магов второго и даже третьего уровня. Эти ложи между собой связаны так. Маги, получившие подготовку в ложах Запада, становятся руководителями в системе ложь Востока. Начиная с момента гибели древних высокотехнологических цивилизаций возникла идея восстановления единой планетарной цивилизации космического уровня – После гибели высокоразвитой цивилизации остаются маги, которые обладают полным сознанием и восстанавливают свою личность в каждом следующем воплощении. Именно они являются хранителями знания древней цивилизации в период возникновения новой варварской. На протяжении всей последующей истории хранители существовали рядом, формируя собственный социум. Так как цивилизация древних была развита до космического уровня, она имела связи с другими цивилизациями галактики – После гибели цивилизации ее наследники, хранители, остались для внеземных цивилизаций легитимными представителями, поскольку их социум соответствовал по уровню условиям контакта. Отсюда представление о существовании на Земле тайного, непроявленного вербально, правительства. Именно хранители контролируют третий рынок артефактов и через него оказывают влияние на любые правительства Земли. Все политики высокого уровня зависимы от группы хранителей – Таким образом, люди, включающиеся в эзотерический социум через какие-то школы или ордена, примыкают к могущественной силе. Магия и религия Религии, так же как и магия, являются артефактами древних времен. Однако между ними есть существенная разница. Магия предназначена только для людей четвертой касты, тогда как религии доступны для людей любых каст. Религиозные эгрегоры интегрируют сознание людей в паству, группа собирающаяся вокруг пастуха подобно стаду овец агнцев или ягнят нуждающихся в защите от сил зла в религиях всегда фигурируют две силы добро и зло сами религии пастрелируют себя как приверженцы сил добра что совершенно не очевидно если судить о них по результатам действий их адептов и даже лидеров естественно что все внешние силы в том числе и иные религии адепты относят к силам зла Есть религии, в которых злое начало, вредящее людям столь же могущественно, как и доброе, несущее людям благо. Можно назвать их религиями баланса. В других религиях силы зла вторичны и подчинены силам добра. Такие религии имеют как бы один полюс – полярные религии. Тут злая сила выполняет как бы некую служебную функцию. Все, что происходит в жизни человека, делится на две категории – Первое, добро происходит от доброго начала. Второе, зло происходит от злого начала. Если происходит что-то хорошее, то это означает, что человек своими мыслями или поступками привлек к себе благосклонность сил добра. Люди, все время совершающие благие поступки и имеющие благие помыслы, являются проводниками сил добра – святые или светлые. Аналогично есть люди, не только притягивающие к себе зло мыслями или действиями, но и являющиеся проводниками зла – проклятые или исключенные из числа светлых. Такие проклятые, как и святые, обладают сверхъестественными силами, но только несущими обязательное зло. Например, ведьма вроде бы исцелит тело, но обязательно навредит душе. Так же, как святые должны мыслями и делами подтверждать приверженность доброй силе, так и проклятые должны все время демонстрировать свою приверженность злу. При этом обычно к злому началу относятся проблемы низа, а именно все, что связано с сексом, мочеполовыми органами, а также системой выделения. Однако деторождение – дело благое. Поцелуи в нижнюю часть тела также относятся к способам осквернения и подтверждения приверженности к силам зла. Детоубийство, включая аборт, и важный способ навлечь на себя проклятие, то есть благосклонность сил зла. Поскольку религии, как правило, запрещают тревожить прах умерших, то любые манипуляции с трупами и их частями, кладбищами, могилами отданы силам зла и их приспешникам. Есть также явные поступки, нарушающие принципы социума, построенного на базе законов добра, которые влекут за собой проклятие и благосклонность сил зла. Сюда можно отнести убийство, воровство, клевету и лжесвидетельство. Поэтому в религиозном восприятии мира, религиозная модель, человек все время выказывает свою приверженность одной или другой силе. При этом есть религии, построенные на принципе лабиринта, то есть жизненный путь человека подобен прохождению лабиринта. Каждый поступок связан с выбором пути, и следующий поступок представляет собой выбор из точки, в которую человек уже сместился. В этом случае на текущее положение человека влияют все ранее совершенные им поступки, выборы – Такая модель исключает прощение и раскаяние, поскольку человек находится в той точке лабиринта, в которую забрался, чтобы он об этом не думал. Другая модель «Путь вдоль линии» предусматривает движение вдоль линии, разделяющий мир добра и мир зла. Сделав шаг в одну из сторон, он может вновь пересечь границу и оказаться на другой половине. Здесь важным шагом является последний, так как именно он определяет, куда попадет человек после смерти – в ад, мир зла, или рай, мир добра. Соответственно, в раю адепт добра получает добро, в аду адепт зла страдает. При жизни и святые, и проклятые являются проводниками сил. Если они перестают проводить, то силы могут их разорвать. Поэтому святые вынуждены творить добро так же, как проклятые должны творить зло. В отличие от христианской модели, в которой бог зла, сатана, является вторичной и служебной фигурой, падший ангел, в модели катаров, средневековая христианская секта, бог зла такой же могущественный, как и бог добра. По учению катаров, бог зла отвечает за физический мир, этот, а бог добра за духовный, тот. Поэтому мир зла, ад, находится прямо тут. Как бы человек ни грешил, он все равно уже в аду. Для попадания в рай духовный мир человек должен получить отпущение грехов от святого, сами катары. Все распространенные религиозные системы приписывают себя именно к силам добра, отправляя всех прочих в ад. Магов обычно приписывают к силам зла, считая их пособниками сатаны. Поэтому большинство религий, взаимно проклявших друг друга, едины в том, что маги, колдуны и ведьмы – пособники сил зла. Особенностью ситуации является то, что обвиняемые в пособничестве дьявола обладают теми же самыми способностями, что и объявленные в данной религии святыми. Поэтому важно доказать, что силы всех непризнанных данной религии магов, в том числе и святых, почитаемых другими религиями, происходят от союза с сатаной. Основная идея, содержащаяся в религиях, состоит в том, что святость и высшие способности, ситхи, являются следствием не или обучения, а некоего праведного, вовсе неправильного или здорового с точки зрения данной религии образа жизни. Например, праведник с точки зрения ислама не должен употреблять вино, наркотики и нечистые продукты, свинину, а в христианстве не признают святым многоженца, поэтому праведник, признанный одной религией, в другой будет считаться пособником сатаны. С другой стороны, великие по количеству адептов религии, ислама и христианства базируются на иудаизме, в основе которого лежит наследие ассуров. Главная книга иудаизма Тора в своей основе содержит книгу «Бытия», написанную пророком Моисеем на базе найденных им каменных скрижалей, представляющих собой фрагмент текста книги тота спрятанной египтянами, опасавшимися нашествия гиксосов. Книга Тота, известная на формате карт Таро, содержит знания цивилизации асуров, атлантов. В иудейской традиции есть течение каббалистов, мистиков. Практически оно очень близко к магии. Аналогичное мистическое учение в христианстве связано с масонами и розенкрейцерами. В исламе – с суфиями. В отличие от других религий, отвергающих мистическое учение, в иудаизме каббалистика признана и легально практикуется. Наиболее близка к магии – буддийская традиция. Кроме того, можно отметить тибетский вариант буддизма, тантризм и древнюю тибетскую традицию бон-по – черный бон. Религия вуду построена на взаимодействии религиозной и магической традиций. То есть существуют религии, в которых маги не считаются пособниками дьявола. Можно также сказать о религии сатанистов, которые являются формальными поклонниками сил зла. Сатанизм как религия представляет собой антихристианство, то есть христианство на выворот. В античном мире существовали религии поклонников сил зла, существовали храмы богов зла. Прихожане старались договориться со злыми богами и как-то их умилостивить. Однако в античном мире не было осознанных проводников сил зла. Существовали боги, и всех их впоследствии христиане причислили к силам зла. Вообще можно сказать, что на тонких планах есть существа, вполне злобные, которых можно было бы отнести к силам зла. Но они не более злы, чем фермеры, выращивающие животных на мясо или работники мясокомбината. Мы привыкли считать себя на вершине пищевой цепочки – но вполне можно представить существ, имеющих на это собственную точку зрения, существ, принадлежащих к более развитой цивилизации, для которой мы – еда, вполне разрешенная их этическими правилами. На древних фресках можно встретить изображения рептилоидов, поедающих людей в компании жрецов, подносящих этих людей как жертвы. Здесь можно вспомнить миф о царевиче Персеи и царевне Андромеде – Жители города хотели принести Андромеду жертву морскому чудовищу, чтобы оно перестало нападать на город. Из этого мифа можно сделать вывод, что чудовище было разумным и с ним можно было договориться. Персей убил морское чудовище с помощью головы горгоны, медузы, другого чудовища, которое также вполне разумно. Надо сказать, что герои в античной традиции были явными проводниками сил добра. Им сопутствовала удача, они не болели и побеждали врагов. Именно эти качества люди считали добром и жаждали получить от добрых богов бога добра. В иудаизме сторонники единого бога также получают от него благо, удачу в начинаниях и победу над врагами. Но в христианстве все пошло наперекосяк. Герой попал в руки врагов и был казнен, замучен. Его последователи были гонимы, казнены и замучены. По всем приметам им сопутствовало зло, которое терзало их, как хотело – Христиане придумали выход в виде разъяснения. Герой искупил первородный грех всего человечества. Погибнув на кресте, он вознесся и воскрес. Его последователи боролись с язычниками, слугами адских сил. Перетерпев мучения, они, праведники, попали в Царствие Небесное. То есть, как и катары, христиане отдают этот мир во власть сил зла, который тут господствует. Чеку надо биться с этими силами и как следует помучиться, чтобы обрести блаженство на том свете – Отсюда происходит идея бедной церкви, в которой иерархи не должны быть князьями этого мира, пособниками сил зла. В период реформации и войн католиков с гогенотами причиной раздора было именно богатство иерархов церкви и их стремление к обогащению. В средние века в Европе свирепствовала инквизиция, боровшаяся с пособниками сил зла, колдунами и ведьмами. Тысячи людей были замучены и сожжены заживо Божьими слугами. Даже в самый разгар гонений на христиан не было уничтожено такое количество людей. Во время колонизации Америки слуги доброго Бога также уничтожили огромное количество людей. «По плодам их узнаете их», — сказал Иисус, видимо, о своих последователях. Однако и в других религиях практикуется весьма странный вид гуманизма — Можно сказать, что столкнувшись с советскими коммунистами и немецкими фашистами, деятели религии нашли достойного противника. Магия и наука Собственно говоря, магия – продукт развитой науки. На протяжении всей истории развития новой цивилизации маги присутствовали рядом с учеными. Поскольку основной целью магического сообщества является реставрация высокоразвитой цивилизации Земли, Маги так или иначе заинтересованы в развитии науки и технологии. Грубо говоря, современная наука находится в начале дерева технологического развития. Если же брать магию как технологию, то она находится где-то в конце этого дерева. То есть современной науке предстоит пройти длинный путь, прежде чем магия станет понятной и законной технологией. Поэтому маги совершенно не обижаются на ученых, объявляющих магию лженаукой. Магия все время была тайной наукой и никогда не стремилась вести дискуссии с наукой явной. Иногда маги производят вброс информации или даже передают в руки ученых некоторые артефакты третьего рынка, произведенные древними или внеземными цивилизациями. Такие вбросы производят технологическую революцию. Эпоха просвещения, сменившая средневековье, наступила благодаря вбросу алхимиков, магии третьего уровня, которые в шестнадцатом веке активно контактировали с учеными. Есть данные, что электроника и телевидение – продукт такого же вброса. В период Второй мировой войны в нацистской Германии проводились научные исследования в области магии. После войны в науке появилось новое направление – парапсихология, которое представляет собой попытку исследовать магические феномены с помощью современных технологий. Есть официальная наука, блокирующая исследования магических феноменов. В нацистской Германии в 1930-е годы эту официальную науку разогнали – Результатом стал прорыв, совершенный в ходе исследования древних артефактов, найденных нацистскими археологами. Есть существенная разница между магами и учеными. Эту разницу можно расписать так. Первое. Ученые верят, ничем не доказано, в существование объективной картины мира, которая не зависит от человеческого сознания. Второе. Ученые считают, что исследования, произведенные с помощью приборов, дают объективную картину – независимо от того, что на выходе любого прибора находится сознание исследователя. Третье. Не обладая магическими способностями, сами ученые отрицают в принципе их существование просто на основании того, что у них таких возможностей нет. Четвертое. Возможность существования в древности развитых технологических цивилизаций отрицается, поскольку это позволяет экстраполировать их существование на нашу цивилизацию, обреченную на гибель. Пятое. Отрицается возможность существования и присутствия в нашем мире внеземных цивилизаций, так как это ставит под угрозу авторитет религии, власти и науки. Шестое. Есть определенный способ, ритуал, изложение научных взглядов, наукообразие, который предусматривает обязательное использование математического аппарата при изложении какой-либо научной картины мира, модели. Магическая же картина мира не описывается какими-либо математическими моделями, хотя в каббалистике есть описание связи между филологией и математикой. Седьмое. Правоверная позиция официальных ученых существует отдельно от состояния их здоровья. В случае реальной угрозы их здоровью они, не меняя свои официальные позиции, легко обращаются за помощью к разнообразным целителям. Восьмое. Априорно, не занимаясь исследованием результатов работы магов, ученые объявляют их шарлатанами, жуликами. В тех немногочисленных случаях, когда авторитетными учеными проводились подобного рода реальные исследования, сами эти ученые, несмотря на все свои научные регалии, объявлялись также шарлатанами. Любопытный пример – электромобиль, созданный Николой Теслой. На международной выставке изобретатель продемонстрировал электромобиль, использовавший в качестве аккумулятора маленькую коробочку с двумя клеммами – В течение недели этот электромобиль перемещался со скоростью 150 км в час без дозарядки аккумулятора. Перепуганные нефтяные магнаты, опасавшиеся вытеснения бензиновых автомобилей электрическими, развернули в прессе компанию «Травли Теслы», объявляя его колдуном, а всю историю с аккумулятором – магией, что, конечно, сразу всем все объяснило. Интересно поведение самого Теслы, он обиделся, снял с машины аккумулятор и унес его. После этого аккумулятор никто не видел». Примеров шельмования добросовестных исследований магических способностей учеными немало. Несмотря на все проведенные исследования, вопросы не трогаются с места и все время находятся в позиции «существуют ли эти способности?».